Часть 14. Лишь поздно вечером, уже вернувшись в замок, Интента вспомнила о том, что в мире существуют другие люди, кроме нее и Маркала. А у нее с этими людьми сложились своеобразные отношения. Весь день и вечер, часть которого они провели вдвоем в карете на обратном пути, она едва ли могла подумать о ком-то, кроме своего спутника» сосредоточенная на непрекращающейся пикировке, завуалированной множеством шуток. Но едва мрачноватая башня замка Мерсье показались в окошке кареты, как перед ее внутренним взором возникло худощавое лицо темного лорда, кожа которого своим цветом частенько напоминала ей местный коричный камень, из которого был возведен и замок, и многие другие здания. «Я предлагаю вам выйти за меня замуж». Казалось, это была вечность назад, а на деле прошло немногим больше суток. Но темный маг, конечно, будет ждать ответа. Вот только какого? Интента сама на себя поражалась. За прошедшие сутки она почти не вспоминала об этом, поглощенная то препирательствами, то флиртом с маркалом. А ведь должна была с ума сходить, раз ее участь была столь же печальна, сколь и неизбежна. Путь к просветлению, безусловно, тернист для каждого созерцающего, но в то же время прям как стрела. Знай себе, следуй советам просветленного и запасись терпением. О том, получится или нет, узнаешь лет через 30-40. И не надо быть просветленным, чтобы понимать, за быстрыми результатами не сюда, за гарантиями тоже. С другой стороны, подразумевалось, что терпение и послушание созерцающего непременно вознаградится сторицей. Интента тоже это знала с детства и была счастлива, что имеет возможность идти по пути созерцателя с младенчества. Тем, кто начинал взрослым, как ее отец, например, приходилось гораздо сложнее. С самого раннего детства она привыкла говорить просветленному «да» еще до того, как он заканчивал фразу. Также она поступила и в последнюю встречу с Лилайтом. Так почему же она не сказала «да» китиму? Ведь не всерьез же она взвешивала возможность отказа. Нет, Интента, конечно, всерьез не думала нарушать напутствие Лилайта. Но что-то остановило ее в тот момент, когда Китим ждал ответа. Конечно, это прозвучало очень неожиданно. Казалось, что он и сам был удивлен тем, что произнес. С темного, конечно, сталось бы и пошутить. Но что задело дело ей до того? Ее дело — согласиться. А если бы жених отказался после... Тем лучше, тем спокойнее. Ведь что бы ни двигало лордом Китимом, то были явно не романтические побуждения, понимала Интента. И все же она взяла время на раздумье не из-за этого, а из-за Маркала. Ей хотелось быть свободной для игр с ним, для беззаботного флирта и не только, даже для хождения по лезвию ножа, как нынче ночью. Несмотря на то, что он вел себя возмутительно и даже оскорбительно, Его нежность в другие моменты, его теплые взгляды, нежные руки и даже его смех нравились ей, и искупали все мальчишеские дерзости, которые, несомненно, во многом являлись напускной бравадой. Она и сама не заметила, насколько сильно заинтересовалась тем, что за всем этим кроется. Действительно ли он был всерьез уязвлен, бросивший его невестой? Переживал ли раньше, когда его называли «жирным принцем»? Судя по тому как сильно изменилась его внешность, должен был переживать, ведь для подобных преображений нужен сильный мотив. Но, глядя на него нынешнего, ей так трудно было поверить в уязвимость этого мужчины. Закрывая глаза перед сном, Интента вспомнила, как он хохотал утром над разбитой ею вазой, и невольно улыбнулась. Пусть она и не могла созерцать его сегодня, но интуиция подсказывала. Маркал все же добрый человек, несмотря ни на что и потому его шутки так редко могли по-настоящему уязвить. А еще что-то в нем наводило на мысль. Стоит объявить о помолвке с Китимом, как все шутки кончатся. Каким бы беспринципным новоиспеченный черный лорд не хотел казаться, он все же не походил на человека, который стал бы флиртовать с невестой близкого друга. Снова вспоминая о поцелуе, не о том, который был в доме, а о том, который случился на улице под фонарем, Она засыпала со сладкой улыбкой на губах. А рано утром проснулась резко, словно от кошмара. Но тяжелых снов не было, всего одна мысль, которая пришла к ней, словно молчаливый призрак, глядящий с упреком. Неужели ты всерьез поставила всю свою жизнь на одну чашу весов против влюбленности в какого-то проходимца с лучистыми глазами? Следовало признать, она почти это сделала. Хуже того, Проходимец начал перевешивать. Возможно, именно потому последние пять дней Лилайт не отвечал на ее записки, направленные по сети. Ведь он и на расстоянии чувствовал всех своих подопечных, и каким-то непостижимым образом узнавал все, что происходило с каждым. Похолодев, Интента вскочила с кровати и умылась. Нарочно ледяной водой, чтобы прийти в себя – Смыть все, что произошло, начиная с вечера субботы, и осознать себя на краю пропасти. Быстро позавтракав, в пустой из-за слишком раннего часа столовой, Интента не поддалась соблазну отправиться на прогулку и потратила все время до начала уроков на работу. Она проверяла сочинения студентов, писала планы будущих лекций и заглянула в учебник, чтобы подготовиться к первому уроку. Собранная, холодная и сосредоточенная. Интента так напугала этим утром сама себя, что приняла твердое решение сказать лорду Китиму «да», чем скорее, тем лучше, и сразу же отписать об этом Лилайту. А потому в ректорате «Темного мага» уже ждала записка от нее с предложением встретиться в учительской столовой на большой перемене. Теперь ей оставалось лишь провести две лекции, обе, как нарочно, по созерцанию, до того, как все будет кончено». С этой группой интента встречалась не каждую неделю. Перерыв в занятиях был необходим, чтобы студенты могли самостоятельно изучить полный объем теории по пройденной теме и попрактиковаться в медитациях с учетом данных ею рекомендаций. «Итак, кто считает, что у него получилось?» Мягко спросила она, оглядывая разношерстную группу взрослых, записавшихся на этот курс еще тогда, когда предполагалось, что вести его будет ведьма. Большинство из них, как и следовало ожидать, полагали это скорее развлекательным, чем образовательным мероприятием для себя, и настроить таких на серьезное занятие оказалось сложнее, чем подростков. Но были и некоторые, кто очень старался соблюдать все рекомендации и получить результат. В основном благодаря ним интента более-менее еще справлялась с этой группой и с собственным раздражением от того, что вынуждена была преподавать созерцание людям, которые не только не были созерцающими, но еще и не собирались ими становиться. «Если я заснул во время медитации и видел дивный сон с участием одной феи, это считается?» — оскалил зубы молодой темный маг, развалившийся за одним из задних столов. Не удостоив его ответом, Интента посмотрела на девушку-вампира, которая бросила на мага осуждающий взгляд и молча подняла руку. «Да, Азалия?» «Мне кажется, пару раз у меня возникло то состояние, которое мы обсуждали. Словно нет мыслей», — смущенно начала девушка. «Как будто я вообще не могла думать. Но мне стало страшно, и все мгновенно вернулось обратно». «Это нормально», — кивнула Интента с ободряющей улыбкой. «Полагаю, у вас действительно получилось. Дело в том, что страх – естественный предохранитель, который необходим для того, чтобы нас при выключенном разуме не унесло в места, откуда нет возврата». «А такое может произойти во время медитации?» – спросил другой студент, и Интента кивнула. «Теоретически». Практически страх как раз и не позволит этому случиться. Другой вопрос – как договориться с этим своим внутренним защитником, чтобы суметь побыть в этом полезном состоянии какое-то время и при этом обеспечить себе безопасное возвращение? Об этом мы сегодня и поговорим. Но для начала давайте я отвечу на оставшиеся вопросы. «А что делать тем, у кого не выходит?» С плохо скрываемой досадой спросила фея с третьей парты, которая секундой раньше обменялась флиртующими взглядами с темным магом. «Отличный вопрос. На прошлых занятиях мы говорили о том, как сберегать энергию. Я просила вас в течение недели постараться приглушить эмоции. Сократить дружеские возлияния, подольше спать, воздержаться от флирта», сказала Интента, посмотрев в сторону. «Все ли справились с этим?» «Помните, это краеугольный камень не только созерцания, но и любой магии, будь она белая или темная, эльфийская или фейская. Разве вы прежде не сталкивались с необходимостью накапливать энергию?» Уточнила она, на этот раз прямо поглядев на фею, сразу поскучневшую видом и поджавшую розовые губки. «Ну да», — не слишком уверенным тоном ответила та. И интента отвернулась, окинув взглядом всю группу. «Поймите, пока вы не накопите достаточной энергии, наши с вами разговоры останутся для вас сухой теорией», — сказала она. «Более того, даже если у вас начнет получаться, это не значит, что так будет всегда. Энергию приходится накапливать всю жизнь, покрупиться, крупице, и, невзначай потратив слишком много, вы можете лишиться всего». А поскольку здесь только взрослые, замечу, что сексуальная энергия – один из мощнейших источников вашей силы. На что ее направить, вы решаете сами, только учтите, что река не может течь одновременно в обе стороны. «Что же теперь, и на хорошенькую женщину посмотреть нельзя?» – округлил глаза эльф, сидевший прямо перед интентой. «Посмотреть можно». — улыбнулась она в ответ. — Но если вы будете думать о хорошеньких женщинах день и ночь, давая волю фантазии, то вся ваша сила будет уходить. — А я с женщинами могу и не думая. Снова подал голос темный маг, скались до ушей и, глядя на Интенту таким взглядом, словно мысленно срывал с нее платье. Внезапно в ней забурлил гнев. Сказалась усталость от этого студента, который не первый раз пытался делать похабное замечание на уроках. Она уже собралась набрать воздуха в грудь и потребовать грубияна покинуть занятие, когда, к ее удивлению, из-за своего стола молча начал подниматься полугоблин, который просиживал молча все лекции напролет и до этого никак себя не проявлял. Этот здоровенный юноша сидел наискосок от темного на некотором отдалении, но одного его взгляда и угрожающего движения хватило, чтобы в аудитории воцарилась тишина. Амак мгновенно осекся, стер с лица ухмылку и опустил голову, тихо пробормотав нечто слабо напомнившее извинения в адрес учительницы. Удивленная, интента послала благодарный взгляд в сторону крепкого юноши и вознамерилась продолжить урок, как вдруг юная вампирша вновь подняла руку. Леди интента. Не сочтите мою просьбу невежливой, но вы не могли бы показать, как сами созерцаете. Нам было бы интересно увидеть своими глазами. Лишь мощное усилие воли позволило ей удержать на лице спокойное выражение. Робкая просьба девушки была немедленно поддержана почти всеми студентами. И на секунду интенте показалось, что ее ноги наливаются свинцом. Она не могла не могла показать им, потому что сама в выходные нарушила все собственные рекомендации для новичков. Но, к счастью, в этой аудитории не было ни одного человека, который мог бы созерцать ее саму и заметить эту панику, поэтому она быстро прошла, сменившись тупой тяжестью под сердцем. К сожалению... Мягко сказала Интента с натянутой улыбкой. «Такая демонстрация была бы бессмысленной. Заметить подобное состояние со стороны вы будете способны лишь тогда, когда сами научитесь созерцать. А пока я могу с тем же успехом просто стоять перед вами и молчать. Или даже говорить, созерцая, и это останется полностью незаметно для вашего глаза». «Говорить? То есть созерцание — это не медитация?» Удивленно уточнил полугоблин, впервые за все время подавая голос. И Интента снова улыбнулась ему. Медитация, но кто сказал, что во время медитации нельзя говорить? Вы? Вы нам так сказали? возразили ей студенты почти хором и со всех сторон, так что она рассмеялась. «Нет-нет, дорогие мои, я не рекомендовала вам разговаривать во время медитации, потому что для новичков это почти невозможно, но для опытных созерцателей это...» Интента запнулась, внезапно пораженная страшной догадкой. Как на наяву ей представились сухое лицо и черные глаза лорда Китима то тусклые и невыразительные, то вдруг такие яркие, словно угли, то слегка подернутые мглой, как будто его взгляд бывал повернут внутрь. Черный маг и созерцатель? Возможно ли такая гремучая смесь? Но если так, значит, всякий раз, когда они разговаривали, когда она испытывала страх и отвращение к нему, когда раздражалась и злилась, скрывая это шутками и улыбками, все это было на виду. Спохватившись, что оборвала фразу на полусловие, а студенты нетерпеливо ждут продолжения, Интента усилием воли заставила себя выбросить все пугающие мысли из головы и продолжить занятие. Но на перемене снова ощутила приближение паники. Если Китим при его очевидной силе, которая только что не плескалась через край, был еще и созерцающим, значит ей конец». Значит, она сможет парировать его уколы лишь до тех пор, пока он это позволяет. Значит, он играет с ней, как сытая кошка с мышкой, которая все равно никуда не денется. В таком случае выходило, что у нее перед ним вообще нет преимуществ, и значит соглашаться на помолвку безумие. Но такое же безумие — нарушать прямой наказ Лилайта. После этого путь домой ей будет заказан. Нет места в отчине созерцающих для тех, кто перечит просветленному. — Леди Интента на вас лица нет? — услышала она знакомый, мягкий мужской голос и всем телом вздрогнула, застигнутая врасплох. Оказалось, что лорд Маркал уже стоял у входа в аудиторию с небольшим кусочком пергамента в руке. «Мне передали вашу записку для лорда Китима, но его сегодня не будет в замке. Если это что-то срочное по занятиям, я готов его заменить», — сказал он, помахав бумажкой. «Это...» — Интента осеклась и выдавила улыбку. «Нет-нет, милорд, ничего срочного. Я подожду его возвращения». «Если вам не здоровится, мы можем перенести сегодняшние лекции на другой день», — предложил Маркал. Но Интента снова отрицательно покачала головой. «Благодарю, ваша светлость, я в полном порядке. Надеюсь, и лорд Китим в добром здравии». «Признаться, дело обстоит иначе», — неожиданно ответил Маркал на ее вопрос вежливости. Он сообщил, что вынужден остаться в Нуаресе из-за некого ранения и даже не знает, сможет ли появиться до конца недели. Но я боюсь представить, какое ранение могло помешать ему вернуться, чтобы предоставить себя нашему штатному целителю. Поэтому я намерен наведаться к нему в город сегодня же». «Ранение?» – изумленно спросила Интента, вспомнив, в какой экипировке путешествует лорд Китим но его плащи светятся так, что глаз слепит от защитных заклятий. Да, вы правы, именно поэтому его сообщение беспокоит меня все больше. Боюсь, это может быть серьезно. По всем вопросам вы пока можете обращаться к леди Лизергейн. тому, как быстро Маркал повернулся и ушел, едва закончив фразу, было заметно, как сильно он беспокоится и встревожен. Прежде Интента никогда не видела, чтобы вечно степенный лорд Мерсье перемещался столь стремительно. Подобная манера ходьбы была скорее свойственна лорду Китиму, к которому он так спешил. Едва успев оправиться от этого потрясения, Интента услышала сигнал к началу второй лекции. Студенты, вышедшие погулять в перерыве, повалили обратно в аудиторию, снова не оставляя ей времени на размышления. К обеду весть о внезапной болезни лорда Китима распространилась по всей академии. По дороге в столовую Интента слышала его имя на каждом углу. Новость и впрямь была поразительная. Даже самый юный студент понимал, что речь идет о действительно серьезном недуге, раз столь сильный маг не смог самостоятельно вернуться в замок. О ранении еще никто не знал, и Интента сохранила эту информацию в секрете, даже от леди Лизергейн которая разрешила разделить с ней трапезу и сообщила, что намерена навестить лорда Китима, как только лорд Мерсье даст знать, что это уместно. «Вы давно знакомы с лордом Китимом, Миледи?» осторожно осведомилась Интента, без особого аппетита поглощая свой суп. «Сорок три года», — ответила та с непроницаемым лицом и, в меру насладившись изумлением на лице своей собеседницы, обозначила легкую снисходительную улыбку. Его матушка леди Аликанта Китим была моей близкой подругой. Таким образом, Улириса я знаю с рождения. Понимаю, после небольшой паузы сказала интента, я надеюсь, лорд Китим уже идет на поправку. Действительно надеетесь? Если хотите его смерти, не стесняйтесь, будьте откровенны. Здесь многие этого хотят. Да и не только здесь, сказала леди Лизергейн, улыбнувшись так криво, что ее лицо сильно исказилось. Надеюсь, его не отравили, помоги ему темный дух. Я вовсе не желаю лорду Китиму ничего плохого. Негромко сказала Интента, для которой такая откровенность декана стала неожиданным сюрпризом. Кого-кого, а леди Лизергейн нельзя было назвать сплетницей. И даже просто разговорчивым человеком. Но в тот день, видимо, ей хотелось с кем-то поговорить, потому что в следующую минуту темный маг продолжила. Он стал очень злым в последние годы и нажил массу врагов. Заслуженно. Что правда, то правда. Он стал жестоким, но он исключительный человек, миледи, поверьте моему слову, такие маги рождаются раз в столетие. Он ведь еще и созерцатель. Повинуясь порыву, стараясь сохранить лицо невозмутимым, вставила интента и этим простым вопросом снискала полный уважение и удивление взгляд со стороны своей многомудрой собеседницы. «Разглядели?» «Молодец, девочка», — негромко сказала она. «Об этом немногие догадываются». «Как он...» — Интента поперхнулась и мучительно закашлялась, приложив салфетку к рту. Но леди Лизергейн молча ждала окончания фразы, и, наконец, она смогла выдавить. «Как он это совместил?» «А вы как думаете?» На этот раз в темных глазах Магини отразилось сомнение в ее умственных способностях. Интента ответила непонимающим взглядом. «Это невозможно. Просветленный не допустил бы его к занятиям, не откажись он от...» И тут глаза Интенты расширились. До нее вдруг дошло. «Так он отказался? Отказался от своей природы темного?» Потрясенно прошептала она, обернувшись по сторонам, чтобы никто не услышал, кроме Лизергейн. Не только из-за того, что это походило на страшную интимную тайну темного мага, но еще и потому, что интенси казалось, будто она несет полную чушь. Пытался отказаться, если говорить точнее, поправила леди Лизергейн. На три года, не более. А почему? Полагаю, резко перебила ее леди Лизергейн, внезапно спохватываясь, что уже наговорила довольно. Простите мою старушечью болтливость, сударыня, и не сочтите за труд сохранить наш разговор в тайне. «Разумеется, наш разговор останется между нами», — сказала Интента, отодвигая тарелку супа. «А вы, леди Лизергейн, не сочтите за труд сообщить мне тоже, когда получите какую-нибудь весточку от лорда Китима о его самочувствии. Я не решаюсь беспокоить его сообщениями, как и лорда Мерсье» но очень хотела бы убедиться, что он идет на поправку. Конечно, — кивнула декан, и ее глаза потеплели. К концу дня Интента почувствовала себя ужасно одинокой. В ней бурлило столько эмоций, а стольком хотелось бы рассказать той же Амалии, но ее не было, а магистр Вермар все еще скрывался из-за полнолуния. От лорда Маркала и лорда Китима не приходило вестей, хотя леди Лизергейн тоже ждала сообщения и даже спросила у нее к вечеру, не получала ли нитки она, но Интента смогла лишь растерянно пожать плечами. Пару раз ее рука тянулась к катушке, но она никак не могла решить, кому из двух мужчин в такой ситуации можно позвонить с меньшим чувством неловкости. Тогда она отправилась на прогулку, но, завидев, как отъезжает в город последняя пассажирская карета, внезапно сдалась на волю собственных эмоций и бросилась к ней, не прихватив даже сумочки. Монет, которые она наскребла по карманам, хватило лишь на билет в один конец, но Интента и не думала беспокоиться об этом. Она боялась только за лорда Китима, вспоминая их последнюю встречу и слова леди Лизергейн «Он исключительный человек». Не согласиться с этим было невозможно, ведь для того, чтобы почувствовать эту особенность, не надо было быть созерцателем. За всю жизнь ей никогда не доводилось встречать подобных людей, и лорд Китим действительно нравился ей, хотя почти не вызывал романтических фантазий. Просто с ним было интересно, даже когда он раздражал идиотскими шутками про шляпку. И еще она видела, что тоже ему нравится – Тепло «нет-нет» да и проскальзывало между многочисленными уколами, которыми он регулярно сыпал. Словно они вдруг поняли, что могут стать друзьями. Не сразу, но когда-нибудь в будущем. «Или все это ей только казалось?» — размышляла Интента по дороге. «Возможно, все это тепло в глазах — лишь часть спектакля, как выбегание под дождь от мнимого оскорбления и его нелепое предложение». Но правда в том, думала она, глядя в мрак за окном, что это совершенно не важно. Главное, что ее чувства в тот вечер указали ей путь в Нуарес, а то, что за этим последует, остается на волю духа. Уже когда карета подкатывала к городу, Интента внезапно получила сообщение по сети. Сначала ее катушка завибрировала, а затем стоило коснуться, как в ее руке материализовался небольшой пергамент письменное сообщение. Бросив на него единственный взгляд, она мгновенно опознала почерк Лилайта, и ее сердце ускорило ритм, а голова инстинктивно втянулась в плечи. Но написанное оставило лишь чувство глубокого недоумения. «Будь осторожна сегодня, милая, и передай лорду Китиму мои наилучшие пожелания». Интенте пришлось перечитать это сообщение трижды, прежде чем она осознала, что зрение ее не подводит. «Наилучшее пожелание?» «Просветленный передает наилучшее пожелание сильнейшему темному магу, с которым по природе своей находился в состоянии противоборства? Или он передает наилучшее пожелание своему бывшему ученику? А в следующее мгновение до нее дошло? Не просто передает» передает через нее, хотя посредничество в такой ситуации совершенно не обязательно. Что ли Лайт пытается этим сказать и кому? Ей или Китиму? Только оказавшись в Нуаресе, Интента поняла, что понятия не имеет, куда идти дальше. Вечер истекал, стремительно переходя в ночь, а у нее ни денег, ни адреса темного мага, ни даже каких-либо сведений о том, дома он или в больнице, жив ли еще. Выезжая, она надеялась получить по пути сообщение от Маркала или от Лизергейн, но кроме записки от Лилайта ничего не приходило, и, скрипя сердце, пришлось бросать нить лорду Мерсье, поскольку беспокоить больного в такой час было бы и бессердечно, и неприлично. К ее облегчению Маркал отозвался быстро, даруя надежду на то, что не придется выбирать между ночевкой на станции и непрошенным визитом к нему домой, подобно бродяжке. Почему-то я совсем не удивлен леди Интента», — заметил он, услышав, что она прибыла в Нуарес. «Пожалуйста, не уходите со станции, полнолуние еще не кончено, в городе неспокойно». «Вы приедете за мной?» — удивилась она, полагая, что лорд Маркал скорее посмеется над ней и предоставит самостоятельно добираться до места. «Конечно приеду. Неужели вы думаете, что я позволю каким-то оборотням покусать вас на улице?» «Благодарю вас». Искренне выпалила она в трубку. «Не благодарите, я с удовольствием покусаю вас сам», — мурлыкнул он в трубку и прервал разговор, не дожидаясь ответа. Но интенту нисколько не рассердило его замечание, наоборот, обрадовало. Широко улыбнувшись, она села на скамью. «Если Маркал шутит, значит, лорд Китим, как минимум, не при смерти».